Глава 15. Вы вошли в клуб Деспирадо. Первый зал шумного ослепляющего клуба Деспирадо был открыт для широкой публики и забит до отказа. Внешний облик здания был как будто взят непосредственно из Нью-Йорка двадцатых годов прошлого века. Квадратное сооружение, бетонные колонны, полукруглые рельефы, обрамленные треугольными солнечными лучами. В стиле той конструкции, что венчало Empire State Building, клуб занимал всю улицу и возносился к небу на целых шесть этажей. Над ним крутился сверкающий неоновый символ – нож. «По-моему, это место велико для такого города», – заметил я, когда мы миновали скучавшего монстра вышибалу и переступили порог главного зала. «В надгороде два основных клуба», – начал Мордекай. «Клуб Деспираду и Клуб Покоритель». Обычно соблюдается правило, если у тебя есть доступ в один из клубов, то в другом тебя не ждут. В этот клуб попасть легче. Клуб-покоритель больше похож на загородный клуб, где престарелые клирики в кожаных креслах попыхивают трубками и время от времени делятся расистскими анекдотами. Это место нечто вроде комбинации ваших Лас-Вегас-Стрип, Марди Гра и Дискотек 70-х. Примерно 7-километровый участок бульвара Лас-Вегас, где находится большинство крупных гостиниц и казино агломерации Лас-Вегас, штат Невада. При этом стрип, полоса административно находится вне пределов города. Мардигра, пепельный вторник французский, последний день карнавала перед началом католического Великого Поста. «Вот это последнее звучит куда лучше», – заявила Пончик. Она перекувырнулась через голову, прежде чем запрыгнуть на мое плечо, и я знал, что возбуждение буквально кипело в ней. «Да уж, поверь мне, так и есть», – отозвался Мордекай. «Я хочу попробовать один из любимых напитков мисс Беатрисы, или секс на пляже, или ледяной чай Лонг-Кайленда, или вот тот, как его Карл, она говорила, что это ее криптоним». Подпись под произведением вместо имени автора, не дающая возможности отождествить ее с подлинным лицом. «Грязная Ширли», – подсказал я. «Вот, хочу попробовать вот это». «Кошки не пьют коктейли», – сказал я. «А еще кошки не стреляют лазерными лучами из глаз, но факт – упрямая вещь, Карл. Маме нужна ночь отрыва». Мы проследовали за мордыкаем выживленный паб, переполненный НПС и активными обходчиками. Мне казалось, что все взгляды устремлены на нас. Обходчики наблюдали за пончиком, и мной неигровые персонажи таращились на Мордекая. «Монго здесь понравилось бы», – задумчиво проговорила Пончик со своего насеста на моем плече. Когда она запирала клетку-переноску перед нашим уходом, динозавр отчаянно орал. «Возможно, и так», – сказал я, разглядывая мощно сложенного вышибалу с каменными мускулами, который стоял в углу. «Но правда мы никогда не узнаем». «Первый зал уникален для этого города», – просветил нас Мордекай. «Сюда приходит вся округа. Пропуск здесь не нужен». Обходчики, которые еще не оформили допуск, могут прийти сюда, чтобы пройти квест и заработать татуировку. Мы протолкались к красной сверкающей двери в дальнем конце зала, прошли в нее и оказались в небольшом фойе, за которым нас ждала еще одна дверь. Перед этой второй дверью в кресле развалился монстр с лицом ящерицы. Он относился к той же расе, что и обходчик с ружьем, которого мы видели в вечернем шоу. Кларабель Крокодилина. Уровень 40. Кларабель – имя антропоморфной коровы из диснеевских мультфильмов. Служащее Клоба де Спирадо – мирный неигровой персонаж. Крокодилины – умная толстокожая полуводная раса. Как правило, они не самые сообразительные в арсенале, но они определенно более интеллектуальны, чем их мелкие родичи троглодиты. Они склонны выполнять работу стимуляторов или блюстителей как в законных, так и не в самых законных организациях во всех частях Вселенной. «Привет, Мордекай», — сказала Кларабель. «Сам знаешь, твой маскарад меня не обманет». «Это не маскарад, поскольку управляю им не я», — сухо отозвался Мордекай. Внезапно широченная улыбка разрезала его лицо. Он наклонился и расцеловал сидящую в обе щеки. И как оно тут? Мертвенько. Но сегодня народу больше, чем было вчера. Вышибала глянула на меня, потом на Пончика. Я видела вас в итогах дня. А где ваш звереныш? Монга? Изумилась Пончик. Вы знаете про Монга, как он обрадовался бы встрече с поклонником? Он сейчас в клетке переноски, хотите я его вытащу? «Нет, не выпускайте его. Я рада, что у вас есть клетка. Наша комната для животных сейчас не работает. Мы не хотим, чтобы повторялись инциденты вроде вчерашнего. Я вижу, что у вас есть пропуска. Бары танцпол открыты. Казино еще не открылось, но вы наверняка найдете, где поиграть в карты, если не поленитесь поискать как следует. Казино мы откроем через несколько дней». «Спасибо, Кларабель». Мордакай погладил ее по плечу и перебросил ей золотую монету. Мы прошли в зал. «Дерьмо, оно и есть святое», – пробормотал я, оглядывая помещение. «Тут нужно было кричать, чтобы тебя услышали. Вот это называется мертвенько». В первом зале толкалось персон 200 всех форм и размеров. Воздух наполняли гулкие удары дабстепа. От мигания прожекторов подступали рвотные спазмы. Пол дрожал, дым тек изо всех углов. Дабстеп жанр электронной танцевальной музыки. Мордекай покрутил в воздухе пальцем, создавая над собой сияние. Вокруг его головы материализовался прозрачный пузырь, похожий на прозрачный шлем скафандра Зев. Он помахал мне, предлагая сделать то же самое. Я провел пальцем по воздуху, и мою голову опоясал какой-то обруч. Жест повторил и пончик – круг лапой в воздухе. Как только образовался пузырь, исчезло 95% ревущей музыки. Нет, я еще слышал ее, но она стала только дальним фоном. Появился некий новый звук. Я огляделся, люди с пузырями вокруг головы составляли небольшую долю присутствовавших. Я слышал, как они переговариваются между собою. Слышал примерно так, как слышал бы разговоры в незаполненном до предела кафе. «Существует несколько типов пузырей приватности», — заговорил Мордекай. «Здесь мы видим основной. Ты можешь разговаривать с кем угодно в этом зале, и тебе не приходится кричать. Большинство клубов предоставляют это заклинание. Или подобные ему. Жуть какая-то!» – вырвалось у меня. Я потрогал пальцем свой пузырь, и он лопнул. Стучащая музыка тут же вернулась. В ужасе я поспешил исправить положение. «Это главный зал клуба Деспирадо», – пояснил Мордекай. Двери разных залов ввели в разные крылья здания. По большей части залы были отмечены надписями, выполненными все тем же шрифтом, характерным для потайных баров 20-х. С 1920 по 1933 годы в США действовал сухой закон, поэтому процветали различные формы подпольного распространения и потребления алкоголя. В клубе господствовал ретрофутуристический стиль «бегущего по лезвию». Научно-фантастический фильм 1982 года. По мотивам романа Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 1968 год. На танцполе находилось около 200 персон и почти все НПС. Кроме того, я видел несколько обходчиков, которые мыкались по залу с растерянным видом. Моя карта также показала белую точку с крестом, что означало, что на танцпол затесались и кое-какие элитки. «Этот зал, — продолжал Мордекай, — существует не в той плоскости, что пространство за пределами клуба. Ну, как и моя учебная гильдия. Как только ты войдешь в зону только для членов клуба, окажешься в том же мире, что и все, кто в эту минуту находится в отдалениях клуба на этом уровне». «Сейчас ты видишь обходчиков из всех углов над города, но когда ты выйдешь из клуба, то выйдешь в то место, из которого заходил. Невозможно использовать клуб для ускоренных перемещений, как правило». Мы подошли к кабинке. Четверо НПС-эльфов, сидевших за столом, вскочили, проткнули свои пузыри и устремились на танцпол, давая нам возможность занять столик. «Большинство этих неигровых боты», — пояснил Мордекай. Клуб всегда представляется тебе так, будто в нем полно народа. Но это иллюзия. Если ты видишь молодое, холеное или красивое полуобнаженное создание, это, скорее всего, бот. Боты – это даже не настоящий НПС. Ты можешь танцевать с ними, можешь даже потрахаться, если у тебя есть звонкая монета. Но они способны поддержать разве что видимость разговора, и вне клуба они не существуют. Как только в комнату входит настоящий, неигровой или обходчик, один из ботов исчезает. И наоборот. Жуть какая, повторил я. Осмотревшись, насчитал около десяти обходчиков и трех элиток. Каждый из последних увлеченно беседовал с обходчиками. Кажется, у меня волосы на затылке зашевелились от этой картины. Пончик прыгнула на стол. «А ты как попал сюда так легко?» – спросила она Мордекая. «У тебя тоже татушка есть?» Мордекай кивнул. «У меня был пропуск в первое время, а сейчас меня тут знают». К нашему столику подошла синекожая женщина из неигровых с пузырем приватности вокруг головы. На надписи над ее головой не было ни имени, ни уровня, а только слово «Официантка». «Что-нибудь пьем сегодня?» «Хочу грязную Ширли», — сказала Пончик. «И надо будет налить ее в миску». «Конечно, Ваше Величество», — ответила официантка. «У вас есть земной алкоголь?» — спросил я. «Безусловно. Что вам принести?» «Принесите бутылку бурбона». Женщина вскинула брови. «Цена бурбона не покрывается вашими купонами на бесплатный алкоголь?» тогда пусть будет 50 граммов. Официантка кивнула. Я вдруг отметил, что в воздухе плавает некий дымок. Он слегка туманил освещение, запах был неправильный, но я ощутил знакомое сосание под ложечкой. Подождите, вы продаете сигареты? Ни в коем случае, не заставила себя ждать пончик. Ему не разрешено иметь сигареты. Женщина покачала головой. «Прошу прощения, у нас нет земного табака, зато есть палочки-блиц. Может быть, прислать к вам фармацевта?» Я не имел понятия, что такое палочки-блиц, и меньше всего хотел заполучить очередную зависимость. «Нет, спасибо, со мной все в порядке», – заверил я, вздохнув. «Да, кто из фармацевтов сегодня на дежурстве?» – осведомился Мордекай. «Квинт?» «Квинт. Пришлите его сюда, и я возьму бутыль меда императрицы. Очень хорошо». Официантка удалилась. «Фармацевт, с чем его едят?» – спросил я. «Или что это палочки блиц?» «Фармацевт – это наркодилер», – объяснил Мордекай. «А от блиц и беги, как черт от ладана. Это галлюциногены. Вызывают сильнейшую зависимость, магическую зависимость. Тебе это нужно меньше всего». «Тогда зачем мы зовем фармацевта?» «Старый приятель», – сказал Мордекай. «Мы здесь в безопасности?» – спросил я, когда ожидание стало затягиваться. А это не зона безопасности, но защита вполне надежная. Но только в этой комнате. А вообще-то в здании полным-полно всяческих чуланов и закоулков. Вышибал в других зонах нет, а не только в казино. Я посмотрел на неоновые указатели расположения разных зон этого здания. Три стрелки не горели, но прочитать надписи было вполне возможно. Одно направление – казино, другое – охотничье хозяйство, третье – гильдия рамы. Отсылка к компьютерной игре, созданной на основе цикла научно-фантастических романов Артура Кларка и Джентри Ли. Светившиеся надписи сообщали, что в доме есть суки, парад пенисов, работа, шелковый путь и отхожие места. Была еще и девятая дверь без надписи. Ее охранял каменный монстр. Когда оттуда появилась официантка, я понял, что это дверь в служебное помещение. Я заметил «Суки» и «Парад пенисов» раньше остальных и решил, что это двери туалетов. Чуть позже я увидел настоящие туалеты. «Что ты еще за география?» – спросил я. «Суки» – это женский стрип-клуб и бордель. «Парад пенисов» – то же самое для тех, кому ближе пареньки. Не ходи ни туда, ни туда, особенно на этом этаже. Завязнешь. Да и зрители смеются над обходчиками, которые не брезгуют такими местами. Я сразу же вспомнил о новом квесте, связанном с проститутками. Мордекай только покачал головой, когда мы ему рассказали, а затем велел выбросить это дело из головы. Квест исчезнет, как только мы покинем этаж». «Работа. Там можно получать квесты», – продолжал Мордекай. «Обычно они замешаны на убийствах НПС. Или это разовые заказы на кражи. Шелковый путь, базар. Мы скоро там побываем». Гильдирамы, несколько цехов, где можно освоить разные уловки, в частности, всякие затеи со взрывчаткой. На третьем этаже есть такие цехи, но специализированные появятся позже, так что эта секция клуба пока не открыта». «Выходит, клуб Деспирадо работает и ниже, на четвертом этаже, на пятом, и лестница действительно ведет к охотничьим хозяйствам?» «Да, и еще раз да», – сказал мордыкай, «Но на четвертом и пятом найти клуб будет труднее». Когда войдешь, опять окажешься в этой комнате. Это как с моей гильдией. Лестница, ведущая к охотничьим хозяйствам, откроется тогда, когда ты перейдешь на шестой этаж. Добравшись до шестого, ты сможешь вернуться на этот. Уровень охотничьих хозяйств намного больше, чем просто этаж. Когда обходчики попадают на шестой, происходит нечто интересное. Я потом расскажу. Элитный НПС с головой слона и более двух метров ростом провел троих обходчиков человеческой расы в комнату суки. Я испытал острое желание вскочить и остановить нахрен этих ребят, но тут явилась официантка с фармацевтом на буксире. Она поставила перед нами напитки, мне досталась бутылка, подозрительная, потому что на ней отсутствовала наклейка. Пончик получила миску с ярко-красным водочным ликером, в котором плавали три мороскиновые вишенки. Кошка понюхала его и скорчила рожу. Я напитков почти не заметил. Все мое внимание принадлежало Квинту, маленькому парящему наркодиллеру. Верхняя часть его тела была заимствована у опосума: Острые зубки, глазки, бусинки. Нижняя часть как будто принадлежала к кружащемуся дервишу и создавалось впечатление, что Квинта засасывал миниатюрный торнадо. «Кружащиеся дервиши? Мавлави!» Странствующие аскеты, приверженцы суфизма, мистического течения в исламе, последователи великого персоязычного поэта и мыслителя джалал ад Руми, 1207-1273 годы. В религиозной практике суфиев огромную роль играл пламенный самозабвенный танец. «Этот наркоторговец сам был подобен циклону. Я ощущал ветер, поднимаемый его непрерывным вращением. В отличие от официантки, над ним было описание. Квинт, полуджин, полумусоровоз, уровень 75, фармацевт клуба Деспирадо. Полуджины нередки в охотничьих хозяйствах и на других лесистых уровнях мира обходчиков подземелий. Никто не знает в точности, почему джины-гибриды столь многочисленны, но теоретики предполагают, что причиной демографического взрыва в этой категории населения являются произносимыми не вовремя ругательства. Считается, что когда обладатель лампы джина и, как бонуса трех желаний, выкрикивает имел я вас всех, грёбаный лес или некоторые аналогичные пожелания, раб лампы считает их приказами. В результате эту часть света заполоняет потомки джинов и лесных созданий. Мало кто из них обладает разумом, и совсем немногие здравым рассудком, и все они опасные безмозглые ублюдки. Говорят, если вы убьете слишком многих, их папа может прийти за вами. «Я потерял счет года, мой старый друг!» – выкрикнул Квинт, осматривая Мордека с головы до пят. У него оказался неожиданно глубокий и басовитый голос, как у уличного мальчишки изо всех сил, подражающего Бэтмену. «Я думал, ты отстрелялся еще несколько сезонов назад. Мне даже было грустно, что ты не пришел попрощаться». «Здорово, Квинт», — сказал Мордекай. «Я исполняю долг наставника. Под моей опекой принцесс Пончик. С ней вот этот парень Карл, он в группе Пончика». «Рад, знать знакомству», — поклонился Квинт. «Мордекай, вот этот вот когда-то в былые дни был из моих лучших клиентов. А наставник?» «Свезло, значит, завидую. Здорово. Чик и сразу бессмертный». Он умолк, поднял глаза к небу. «А, кой-чо». «Они и так все знают». «Квинт был обычным обходчиком, как и я», — сказал мордыкай. «Вот, как видите, выбрал себе расу. А был он как-то там по-оркски, да? Не помню. Погоди, не отвечай, я не хочу, чтобы у тебя опять начались неприятности с ИИ». Голова посума затряслась. «Наставник должен сладко кушать, скажу я тебе. Никакой ИИ у тебя не отымет тарелочку. Он воздел очи горе». «Да только это няше и сучкой может быть!» Он направил коготь на мою грудь. «Вы, оба, два, не пытайтесь заключить сделку на десятом этаже, слышали меня? Если бы я мог еще раз, я бы пробился на одиннадцатый. А ты, девочка-припевочка, — обратился он к Пончику, — ты сама самый правительный наставник в этой игре. Ты слушай его». — Вот что он скажет. — У? Пончик подняла на Квинта полуприкрытые глаза. — А ты кто? Чего летаешь? Она повернула голову в мою сторону. — Карл, это говорящий муравьед? — Дерьмо же ты, дерьмовская. Ты лизнула эту водичку два раза и уже пьяная? Я заглянул в свойство кошки. Мне не понравилось. Я только съела вишни. Вот какая гадость. Пончик опустила голову в миску и попробовала лакать. «Горько, как желчь». Она сделала глоток. «Не беспокойся, у Квинта есть зелье, которое выведет из нее эту дрянь», сказал мне мордыкай. «Ведь так, Квинт». «Ну, конечно, Брателла, отозвался Квинт. «Еще что-нибудь? У меня всегда практически одно и то же. Подороже, чем у говнодавов на рынке шелкового пути. Ну и качество повыше». «Да, твой товар лучше, согласился Мордекай. «Но харизма Пончика 76 плюс торговый класс, так что мы купим за четверть того, за что ты продаешь». Не забывая о своей миссии учителя, он повернулся ко мне. «Бонусы за харизму на половинчатых гениев не распространяются». «Джинов, а не гениев», — поправил его Квинт. «Знаешь же, как я болезненно к этому отношусь». «Ладно», — перебил его Мордекай, — «у тебя сохранился стартовый набор? Ты готов поторговаться?» Бусинки глаз Квинта сделались еще меньше. «Да, сохранился. Предлагаю тебе, что ты... Просто я не ожидал, что кто-нибудь потянет такую сделку до пятого или шестого этажа. Кому ее предлагать на ранней стадии?» Мордекай поспешно отписался мне в личном чате. Через мгновение на столе появились две бутыли повышающего градус самогона. Я попользовался такими в схватке, но кое-что оставил заначки на продажу. У меня осталось 23 бутыли, не считая тех, что оказались на столе. Еще в моем инвентаре дожидались, своей очереди, 10 зажигательных фляг. «Нихренась!» – высказался Квинт, понюхав одну бутыль. «Сученька Кракарин сказала, что в нынешнем сезоне это больше не производится». «Производилось», – заверил его Мордекай. «Только у Карла с Пончиком есть основания избегать публичности. Эти образцы последние». «Не совсем точно». По меньшей мере, еще один обходчик наложил руку на остатки запасов. Я не получал гонорара за изобретение после нескольких первых монет, а это означало, что кто-то нашел самогон и изготовил взрывчатые фляги. «Пусть будет четыре бутыли. Тогда сделка», — предложил Квинт. «Даем тебе три. А ты мне сверху зелье, чтобы мир перестал качаться», — сонно проговорила Пончик. А я и не подозревал, что она следит за переговорами. «О, слово «Карл» меня сейчас вытошнит. Ты меня не предупреждал». Она отпила еще глоток и зарычала над миской. «Сделка», — отреагировал Квинт. «Подождите, да какой хрен мы покупаем?» — спросил я. «Стартовый набор», — ответил Квинт, — «чемодан совсем необходимым, чтобы основать свою фарма-империю. Вице-королем будешь золотой, только не продавай на моей земле». Он наставил на меня два пальца, изображая дуло пистолетов. «Доверься мне», — сказал мордыкай, «Я все это покупаю не для хихи. Я забираю для тебя библиотеку». «Вам нужен стол?» — осведомился Квинт, когда сделка была заключена у него явно был инвентарь профессионального торговца примерно такой как у меня самого чемоданом он назвал здоровенный сундучище мне пришлось отставить свою бутылку чтобы этот сундук расположился на столе. он был под самую крышку забит химикатами и травами раскрыв его мордыка принялся в нем рыться алхимический стол уточнил я у нас такой же есть «Ну, радуйтесь, вам что-нибудь еще? Там словечко в закоулочках пронеслось, что вас земной табак интересовал. Сейчас-то у меня нет, но глазками посмотрю». «Эй, друг!» — обратился я к опоссуму, пока мордыкай курочил содержимое сундука. «Вчера вечером что было?» Вышибальша говорила про какой-то инцидент. «С животными, что ли?» «Ага!» — отозвался Квинт. «Дурдом был!» «Пришла сюда женщина, обходчик вот как ты. Не помню, как ее раса называется. В общем, я такой раньше не видел. Реально, она из людей, но с козлиной ногой. В общем, с ней были две собаки, она оставила их в игровой комнате, и они чокнулись, убили двух смотрителей, еще какого-то зверька, рванули на танцпол, зубами щелкали, рычали, кусались». Вышибал, хотели выступить, но хозяйка собак ударила заклинанием, и весь зал оледенел. Я в жизни не видал, чтобы обходчица на третьем этаже использовала магию такой мощи. В общем, зал застыл, а это сперло две бутылки текилы с полки за прилавком, пока ее собаки делали из некоторых танцоров жевательные резинки. Потом она достала из инвентаря булаву и вышибла мозги из элитного гнола» который попытался с ней заговорить. «Хорошо, хоть ни одного из реальных вышибал не убило. Ты бы видел, что тут потом было. Игровая комната еще неделю не откроется. Эта-то убралась и уже не вернется. Ее членство аннулировали, слава богам!» «Святой дерьмо!» – выдохнул я. «Это Люси Эмар!» «Про собак жуть!» – подала голос Пончик. «Очень нетвердый голос!» Сучи звери эти Ротвеллеры. «Почти такое же говно, как кокер -спаниели. Думают, что они умные». «Мать твоя, пончик!» «Не болтай зря», — сказал я ей. «Я тут не вижу корня брина», — сказал мордыкай, не вынимая головы из сундука. «Да, его ужасно трудно найти», — посетовал Квинт. «Вместо него я даю два флакона буджолдового сока. К тому же он стабильнее». Мордекай хрюкнул, закрыл крышку и кивнул мне. Я достал третью бутыль самогона, и все три исчезли, пока я убирал большой сундук. На столе возникло антиалкогольное зелье собачий волос, а с ним три лакричные палочки. «За счет заведения!» – провозгласил, улыбаясь, Квинт. «Это не земной табак, но, может, ты захочешь попробовать?» «Блиц-палка! Это как конфеты, только для ума!» Если съесть, ваш интеллект временно вырастет на 5 пунктов. Если выкурить, ваш интеллект с вероятностью 15% вырастет на 1. Возможен побочный эффект. Или 2. Или 3. Прежде чем Мордекай успел возразить, я отправил палочки в инвентарь. Употреблять их я не собирался, но ведь никогда не знаешь, что может пригодиться». Пончик взяла собачьи волосы и немедленно протрезвела. Задумчиво посмотрела на миску с алкогольным замком Ширли, опустевшую всего лишь наполовину. Я отодвинул миску так, чтобы она оказалась вне пределов досягаемости кошки. Мне показалось, что Пончик начнет протестовать, но она вдруг выпрямилась на стуле. «Карл, Карл, мне только что пришло уведомление. Я уже могу открыть фанатский ящик». «Откроем, когда закончим с этим делом», – отозвался я. Через секунду мне пришло такое же уведомление. Мордекай и Квинт еще немного поболтали, но я видел, что для Мордека сделка закрыта. Настоящая причина, по которой он устроил этот обмен, была очевидна. Он собирал ингредиенты для зелий, готовился к переходу на четвертый этаж, где мы предоставим в его распоряжение стол алхимика. Я отставил стакан и глотнул свой дешевый бурбон из бутыли. Пончик сотворила себе противошумовой пузырь и отправилась на танцпол. Неигровой персонаж Бот засмеялся и захлопал в ладоши, когда перед ним выросла маленькая кошка. Крупный нпс Огар покрутился вокруг нее, она прыгнула к нему на плечо, и они закружились по танцполу. Оба при этом истерически смеялись. Мы с Мордекаем некоторое время следили за Пончиком, не говоря ни слова. «Почему ты так разозлился, когда Пончик выбрала тебя наставником?» – спросил я Мордекая. «Мы действительно такие ужасные». Сначала Мордекай не ответил. Он только разглядывал свой напиток. «Дело не в вас», – сказал он наконец. «Все сложно. Когда мои обязанности вашего наставника закончатся, я буду свободен. Мне назначат стипендию, и я отправлюсь в странствие по вселенной». Я испытал облегчение. Я даже не сознавал, пока он не сказал сам, что мы, наверное, невольно свели на нет его старания освободиться. «Но ты сам говорил, что так будет в любом случае», — сказал я. «Знаю». Мордекай поднял голову и посмотрел на меня с грустной улыбкой. «Я же сказал, все это сложно, и вы здесь ни при чем». «Этот кривляка сказал, что ты бессмертный, это правда?» «В каком-то смысле», — сказал Мордекай. «Ты помнишь, как Зев носит свои дурацкие доспехи, когда появляется? На первых трех этажах для обслуживающего персонала нет защиты. Почему, никто не знает. Наверное, дело в экономии. Но начиная с четвертого этажа, система включает свою защиту. Не для вас, естественно, для сотрудников, и для туристов, и для некоторых неигровых персонажей, включая наставников. Значит, это как зона безопасности, только везде». «Нет», — сказал Мордекай, — «в зонах безопасности вы защищены от нападений, а те, кто нападет, будут наказаны. Вы защищены от повреждений. Защита в масштабах системы работает по-другому. Это и лучше, и хуже. Хуже, потому что тебя могут ранить. Ты чувствуешь боль, можешь умереть. А лучше, потому что, если ты умираешь, находясь под защитой системы, ты не умираешь по-настоящему. Ты оказываешься вне игры. Твое тело удаляется из подземелья. Раньше, когда я был гильдейским мастером, мне не предоставлялась никакая защита. Часть уговора. И прямо сейчас я не защищен. Все время на этом уровне. Но начиная с четвертого этажа, наставники, включая меня, получают защитный пакет. Такой же получают, но на девятом уровне, туристы, участники войн-фракций. Меня можно будет убить. Но я не буду мертв, выброшен из игры. В том, что касается вас с пончиком, мое бессмертие не играет роли. «Но почему наставники защищены, а гильдейские мастера нет? Это же бессмыслица!» Я действительно пришел в недоумение. «Мне кажется, должно быть наоборот». Мордекай пожал плечами. В прошлом наставникам разрешалось драться вместе с их подопечными, и когда они погибали, то снова помогали подопечным на следующем этаже. Так продолжалось всего один или два сезона. Сейчас, если я погибну как наставник, то вылечу до конца сезона». Когда Пончик доберется до четвертого этажа, мои функции будут исчерпаны, я буду свободен. Другие неигровые персонажи не защищены, как и гильдейские мастера и коммерсанты. Дело в цене. Нас довольно-таки много. И их. Думаю, не исключено, что некоторые боссы защищены, потому что случается так, что позднее тебе встречается более крупная копия того, который погиб раньше. Это все, что я знаю. Ох, черт. «Значит, на следующем этаже ты можешь просто встать перед убивающим бульдозером и разделаться с этой бодягой?» «Но...» — согласился он. «Но ты не волнуйся. Нас поощряют к тому, чтобы мы так не поступали. Чем дольше будет держаться пончик, тем больше денег я получу в качестве бонуса. Это зафиксировано в правилах. Стипендия, полагающаяся гильдейскому мастеру, уничтожена. В качестве наставника я зарабатываю значительно больше. Чем благополучнее вы, тем больше денег я получаю по освобождению. Каждый следующий уровень после девятого – это сумасшедшая куча льгот. Он вздохнул, глядя на Пончика. Ее пурпурная тиара сверкала в мигающих огнях на танцполе. Я вернулся к своему первому вопросу. Раз так, почему Мордекай был недоволен, когда его выбрали наставником? И откуда Адетта знала, что он почувствует себя опущенным? Я упускал что-то, что-то важное, но знал, что мордекай больше не пустится в обсуждение. Сейчас, по крайней мере. Идем знакомиться с рынком Шелкового пути, резко предложил он. Вот-вот начнется итоговое шоу дня. Из-за этого здесь вырубят музыку. Желательно выбраться отсюда до того, как начнется вторая часть шоу. Если вы с Пончиком попали в программу, то боты прохода вам не дадут. Будут требовать автографов и танцев. А если это случится, то мы никогда не вытащим отсюда принцессу.